Глава двадцать первая На следующий день Ланса и рыцаря снова не было на церковной парковке. Джулья тоже не пришла, сказав, что это плохо для ребёнка. Для ребёнка? Может быть, она всё-таки оставит его? Разговаривать было не с кем, и я сидела на ограде и ворошила гравий. Я не видела ни Ланса, ни рыцаря на первой перемене, и уже начинала волноваться. Ладно, я просто психовала. «Что с Лансом?» Родители увидели его и вызвали полицию. Рыцаря забрали в тюрьму? Я затушила сигарету и зарыла окурок в кочку гравия. Идя по парковке обратно, я получила ответ на один из своих вопросов. Я увидела, как Лан снесется из-за угла школы, словно за ним гонятся силы ада. Он бежал в ту же сторону, откуда они вышли вчера, и бежал так быстро, словно за ним действительно гнались». Ланс не стал бы убегать просто так, даже от Рональда Макнайта. Единственным, что могло бы заставить его так бежать, был медведь Гризли. Псих с пистолетом, ну и, может, полиция. «Ланс!» — заорала я, пускаясь за ним. «Ланс! Погоди!» Но он не погодил. Он промчался по парковке, лавируя между машинами, и исчез за деревьями. Добравшись до края парковки, я поняла, что он убежал по тропе, о существовании которой я даже не подозревала. Я побежала по ней и обнаружила Ланса, который ждал меня на том конце в чьём-то дворе. Мы были в жилом районе. Задыхаясь, я наклонилась и уперлась руками в колени. «Что, выдох, случилось? Куда, выдох? Ты так нёсся?» Ланс с капюшоном на голове ходил взад-вперёд. Я не видела всех разрушений на его лице, которые нанёс рыцарь, но точно знала, что правый глаз здорово заплыл. Кто-то настучал на меня. «Что?» Ланс замер и обернулся ко мне. Помощник директора вызвала меня с первого урока и сказала, что они получили анонимный сигнал о том, что у меня наркотики. Я сказал, что они не могут обыскивать меня без ордера, и эта сука пошла звонить в полицию. Я рванул оттуда, как только она ушла. «Чёрт! Ланс, что же ты будешь делать?» «Я знаю, что я не буду делать. Я не буду сидеть там и ждать, пока меня арестуют!» Повернувшись, Ланс кинулся через двор к дому. «Кто тут живёт?» Не понимая, что он делает, спросила я вслед. «Блин, я тут живу!» Проорал он в ответ. «Погоди, что?» Я заставила себя пойти за ним в сторону дома, но голова у меня шла кругом. «Ланс живёт тут? Вот тут? В двухстах метрах от школы? И всё это время, когда я искала, где побыть после школы, и... И он ни разу даже не сказал. Чему? Почему он меня не позвал? Почему даже не сказал, что он тут живёт, когда мы все курили на церковной парковке? Это же прямо тут! «Потому что он не хотел, чтобы ты знала», — произнес тоненький злобный голосок у меня в голове. «Потому что он не хотел тебя». Когда мой внутренний диалог завершился, я обнаружила, что стою в спальне Ланса. Стены от пола до потолка были завешаны плакатами, флагами и украденными дорожными знаками. Всё это было разукрашено и усыпано, как и он сам, но в отличие от него комната была крохотной. Ланс едва мог в ней повернуться. Я решила, что он был вынужден оставлять свою масштабную личность за дверью. Я смотрела с порога, как он вытряхнул свой рюкзак на пол, И стал набивать его одеждой. Потом Ланс распахнул шкаф, вытащил дорожную сумку, швырнул на незастеленную постель и начал набивать и ее. Он явно паковался не на выходные. Он собирался надолго. «Ланс!» — выдохнула я. «Куда ты поедешь?» Не глядя на меня, он продолжал набивать сумку. «Ланс?» Пыркнув, он посмотрел на меня своим целым глазом, Явно раздражаясь моим присутствием. Я не собираюсь сидеть и ждать, пока меня заберут в тюрьму. Я поеду к отцу Колтона в Вегас, ну или не знаю. «Ну как ты собираешься?» «Вызову такси, поеду на чёртов автовокзал. Тебе-то какая разница? Твой дружок нации, небось, на меня и настучал». «Он не мой дружок!» Заорала я в ответ, а в горле у меня застряло примерно тысяча других разнообразных чувств». Это ты должен быть моим дружком. Ты должен был жениться на мне, и я нарожала бы тебе кореглазок детишек. Я люблю тебя. Не бросай меня. Возьми меня с собой. Почему ты меня не любишь?» Протиснувшись мимо меня, Ланс вбежал в ванную и одним движением руки выгреб в сумку содержимое шкафчика. Продолжая стоять между спальней и коридором, я смотрела, как смысл моей жизни собирается покинуть ее навсегда. потом Ланс вбежал в спальню родителей, очевидно в поисках наличных. Последней остановкой стала кухня. Ланс вызвал по телефону такси и, разговаривая, обошёл кухню, собирая в пакет всю вегетарианскую еду, которую видел. Закончив сборы, он пошёл к входной двери, а я за ним. Он сел в плетёное кресло на террасе, и я тоже. Он закурил, и я закурила. Тут к дому подъехало такси, и он ушёл, не сказав ни слова. Я плакала, пока меня не вырвало. Когда я притащилась обратно в школу, прошёл и второй урок, и обед. Я сидела на третьем уроке, прокручивая в памяти последние моменты, проведённые с Лансом Хайтауэром. Я жалела, что не взяла ничего из его дома, что-то на память. Потому что я знала, он не вернётся. Он меня ненавидит. И никогда нисколько меня не хотел. Учителю принесли записку, и он прочёл её, не переставая учить нас покупать акции дёшево и продавать дорого, что звучало как издёвка, потому что ни у кого из нас никогда не будет столько денег, чтобы куда-то их инвестировать. Прочитав записку, он вручил её мне. Там говорилось, что я наказана за необоснованный пропуск второго урока. Офигенно. Я изо всех сил заставила себя не плакать на четвёртом уроке, а потом после последнего звонка поплелась к своему шкафчику. Я не хотела встречаться с рыцарем. Не хотела объяснять ему, почему я расстроена. Не хотела слышать, как он обзовёт Ланса дерьмом или признается, что это он на него донёс. И я не хотела случайно выпалить. «Отвали от меня! Я тебя ненавижу!» «Это ты разрушил мою жизнь!» Но, естественно, он был там. Когда я подошла, рыцарь тут же спросил. «Где ты была во время обеда?» Я хотела не замечать его, но после того, что он вчера сказал там, у Пэд, я знала, что не замечать его самое худшее, что можно вообразить». «Прогуляла», — небрежно ответила я. Открыла шкаф сердитым пинком и зарылась внутри. «С лансом», — спросил он обвинительным тоном, который мне не понравился. «Да, чёрт, с лансом», — огрызнулась я. «Мне так хотелось на него сорваться». обвинить во всём, из-за чего моя жизнь была разрушена, накинуться и лупить по груди кулаками. Но я знала, что всего этого делать не стоит. Так что я просто захлопнула шкафчик и пошла прочь. Рыцарь пошёл за мной, не отставая ни на шаг. «Куда ты нафиг идёшь?» — спросил он. Тон То всё ещё был обвиняющим, как будто он думал, что я опять пойду к Лансу и слежу с его члена длинную дорожку кокаина. или сделаю ещё что-нибудь, чего рыцарь не одобрял». «Наказание», — ответила я, глядя прямо перед собой. «Я с тобой». Это был не вопрос, это было заявление. «Мне нафиг не сдалась нянька», — огрызнулась я, ускоряя шаг. «Ты нифига не знаешь, что тебе нужно». Распахнув дверь в комнату наказаний, я огляделась в надежде увидеть парту на одного. «Нифига, Судя по всему, из 4000 тысяч учеников наказали сегодня только пятерых. Так что неважно, где бы я ни села, рыцарь смог бы сесть рядом. Эх! Я выбрала заднюю парту и тут же начала делать домашку. Рыцарь сел рядом, как я и думала, но вместо учебников вынул из рюкзака рисовальный блокнот. Минут через десять я услышала звук рвущейся бумаги, и рыцарь подсунул мне бумажный обрывок. Я глянула на него краешком глаза, и у меня захватило дыхание. Там была нарисована я, сгорбившаяся за партой, голова в книжку, кусающая кончик карандаша. На лицо свисали пряди волос, одна была заткнута за ухо, а крошечная линия на щеке обозначала шрам от укуса собаки, который был у меня с детства. Это было прекрасно, и рыцарь сделал это с такой лёгкостью, Я и забыла, насколько он талантлив. Я осторожно покосилась на него, но он уже работал над чем-то ещё. Через несколько минут послышался новый звук рвущейся бумаги, и на мой стол лёг новый рисунок. На нём было моё лицо только с клоунским носом и в клоунском гриме. Я невольно улыбнулась. Потом я слышала ещё несколько рывков, но больше рисунков не было — Радуясь возможности скорбеть над своей утраченной любовью без помех, я сделала уроки, собрала свое барахло и обернулась к рыцарю, как раз когда нас отпустили. Он сидел, повернувшись ко мне, и его глаза ждали встречи с моими. Обычно они были до краев полны ненависти, злости или подозрения, но сейчас эти серо-голубые глаза были пусты, как два открытых окна в безоблачный день, зато его руки пустыми не были. Рыцарь держал букет бумажных цветов. Он протянул их мне медленно, сантиметр за сантиметром, словно готовясь к тому, что я их отвергну. Я не знала от того ли, что произошло с Лансом, или потому что никто никогда раньше не дарил мне цветов, или потому что рыцарь был настолько готов к отказу, но когда я протянула руку и взяла его подарок, у меня на глазах выступили слезы. «Это должно было обрадовать тебя», — сказал рыцарь на хмуре в брови. «Я что, и это испортил?» «Нет», — ответила я, смаргивая слёзы. «Нет, вовсе нет». «Хорошо, тогда пошли, напьёмся».